Глава 11 Даже несмотря на вчерашнюю размолвку с Кайлем, утром я проснулась в самом замечательном настроении. Причин тому было две. Во-первых, наступил выходной. А во-вторых, проклятущий будильник больше не орал. И я, наконец-то, выспалась. С наслаждением потянувшись, я встала и, чуть подумав, решила сегодня воспользоваться ванной комнатой второго этажа. В конце концов этого мне не запрещали, а бегать с зубной щеткой по этажам каждый день не дело. Начальника, что и неудивительно, в жилой зоне уже не было, так что я спокойно и неторопливо привела себя в порядок, а затем отправилась завтракать. И вот, когда спускалась по лестнице, из кабинета выглянул Каэль: Надо же, как ты долго, оказывается, спишь! произнес он с легко уловимыми насмешливыми но нотками в голосе: И вы бы поспали! хоть в выходной. Глядишь, и жизнь заиграла бы новыми красками». Не останавливаясь, парировала я тем же тоном и перешла на нижний пролет. За спиной раздался резкий выдох и раздраженное: «Я освобожусь через два часа и поедем за вещами. Будь готова и обращайся ко мне на «ты», сказал же». Кивнув, я поспешила исчезнуть на цокольном этаже. «Готова я не была». Никогда посторонние мужчины не водили меня по магазинам и уж тем более не покупали одежду. Однако, поскольку сама на это согласилась, имела два часа, чтобы перебороть смущение и стеснительность. С новой реальностью примирили обнаруженные в холодильнике вкуснейшие кремовые пирожные, которых я почему-то не заметила вчера, и чашка крепкого кофе. А еще просмотр обзора о подготовке дворца к предстоящему балу и откровения статусных разряженных придворных дам. Я просто не могла показаться перед всеми ними в недостойном наряде. А уж кто этот наряд мне купит, все равно никто не узнает. Да и вообще, это Каэлю я там нужна при полном параде, так что пусть он мой парадный вид и обеспечивает. Это вполне логично. Вот так, убедив саму себя, я и отправилась с освободившимся начальником за покупками». Портал доставил нас прямо к невысокому зданию с фасадом, украшенным вычурной лепниной и подсвеченным магическими огоньками. «Алмазная драконица» — успела прочитать я название одного из самых дорогих модных домов столицы, после чего Каэль быстро подхватил меня под руку и затянул в холл. Просторное помещение с зеркальными стенами, беломраморным полом и золоченной мебелью освещалось огромными хрустальными люстрами. И во всем этом великолепии — Мы стояли одни. Больше посетителей не было. Честно сказать, тут моя уверенность пошатнулась. Слишком чужеродно я смотрелась в простом летнем платье среди столь шикарной обстановки, и множество зеркальных отражений с удовольствием мне это демонстрировало. Захотелось как можно быстрее отсюда сбежать, пока не появился какой-нибудь охранник и не выставил меня вон. Но не вышло. Хватка Кайля была крепкой. А вместо охранника перед нами возникла элегантная женщина средних лет, в строгом, но даже, на мой неискушенный взгляд, очень дорогом костюме. «Счастливо приветствовать вас, господин Диальто!» Глубоким контральто почти пропела незнакомка и склонилась в глубоком реверансе, более уместном для королевской особы, нежели для простого господина. Из этого я сделала вывод, что об истинном происхождении моего начальника ей известно. «Давай без церемоний, Наэла, слегка поморщившись, ответил Кайл. «Ведь не в первый раз прошу». Там мгновенно вытянулась по струнке. «Чем могу вам помочь?» «На этот раз не мне». Он отрицательно качнул головой. «Сегодня нам надо выбрать платье для моей девушки. Самое шикарное, что у вас есть, чтобы я взгляд не мог отвести». «Надеюсь, у вас такое найдется?» Наэла окинула меня быстрым оценивающим взглядом, и я почувствовала короткое касание снимающего мерки заклинания, после чего с улыбкой заверила. «Разумеется, сделаем все в лучшем виде. Девочки, работать!» Она щелкнула пальцами, и ко мне тотчас подлетели три столь же элегантные девушки помоложе. Направив меня и помощниц в боковую дверь, Наэлла услужливо повела Кайла вперед. «Прошу в демонстрационный зал, господин Диальто. Может быть, желаете выпить?» Дальнейшего я уже не расслышала, с трудом поспевая по коридору за своими спутницами. Коридор оказался коротким, окончившись большой комнатой, заставленной многочисленными вешалками-снарядами. обилие, цвета и блеска ткани зарябило в глазах. «Вина, леди!» — предложила темноволосая девушка, на форменном пиджаке которой красовалась красивая брошь с именем Милли. «Какое вино, Мил!» — одернула ее вторая, белокурая девушка с именем Милли. Тилли, на брошке. Ей надо выбрать наряды, пока ее дракон не потерял терпение и не передумал платить. «Мне только одно платье нужно, и все», — попыталась объяснить я, но осеклась от уставившихся на меня одинаково осуждающих двух пар глаз. «С ума сошла?» — удивилась белокурая Тилли. «Да тут же дорогущие бренды вокруг. Еще сто лет хочешь ждать, когда твой дракон соизволит так раскошелиться? Поймала удачу, так выжми из нее все!» «Так, девочки, к нам подлетела третья девушка с рабочим именем Элли. Видимо, сложными в модном доме должны были быть только ткани, крой и цены, а не рабочие имена персонала. Мадам Нейлин устроила дракона с комфортом и предложила его любимый коньяк. Настроение у него самое подходящее, так что сейчас одеваем на нее прозрачную страсть. А дальше этот дракон купит все». «Не надо прозрачная перепуганно пискнула я, пытаясь увернуться от налетевших на меня девушек. Не получилось. Раздели они меня в мгновение ока. Одели, впрочем, еще быстрее. Видимо, клиент, то есть Кайль, не должен был остыть и заскучать. Платье, к счастью, оказалось совсем непрозрачным, хотя и с весьма облегающим лифом, переходящим в мягкие складочки из светло-кремовой бархатистой ткани с более плотными вставками от талии до бедер, Наряд был красивым, но явно не бальным. «Быстрее, быстрее!» — заторопила меня неугомонная троица, выталкивая через плотные занавески на вытянутый невысокий подиум. И прямо на глаза Каэля, восседавшего с бокалом в руке на удобном диване. «Пройдитесь, леди! Дайте вашему спутнику оценить прелесть и красоту наряда!» С профессионально отработанной улыбкой подбодрила Наэла, замершая в двух шагах от моего начальника. Я нерешительно двинулась вперед по подиуму. «Свет!» — коротко приказала женщина. Над подиумом тотчас вспыхнули золотистые лучи софитов, подсвечивая наряд, и мой дрожайший начальник, поперхнувшись коньяком, закашлялся и подскочил с дивана. «Наэлла!» «Что это?» — прохрипел мужчина, не отрывая от меня вмиг затянувшегося ртутью взгляда. «Шикарное платье!» «Вы же сами просили, чтобы от него невозможно было глаз отвести». Бодро отрапортовала та. «Ну, последнее вам точно удалось. Вы что, начали в борделе униформу шить?» Выдохнул Кайл, наконец переведя взгляд на нее. «Я просил платье для леди». Горделивая улыбка с губ женщины пропала, сменившись легкой растерянностью. «Так у нас только леди это и заказывают», И их мужья? «Поверьте, другим эта ткань не по карману», пробормотала она. Я же, не в силах понять, что вызвало такой гнев моего начальника, заозиралась по сторонам, выискивая взглядом хоть какое-нибудь зеркало. А когда нашла и узрела свое отражение, охнув опрометью, бросилась обратно в примерочную за гордины, потому что под цветом софитов платье практически исчезло щедро демонстрируя грудь и ноги, слегка прикрытые прозрачными складками наряда. Остались видимыми лишь несколько тех самых уплотненных лоскутков, закрывающих небольшую полоску тела ниже талии в своеобразном бикини. этот ткань идет на расхват! Писк сезона!» — продолжали доноситься из-за гордин оправдания Эллы. «И как ты этот писк на королевском балу представляешь?» — прорычал Кайл. «Ох, так вам бальное!» «Но бальное платье шьют хотя бы за месяц. Такой наряд не покупают за день до торжества». Голос Наэллы уже почти дрожал. Впрочем, сочувствовать ей не хотелось. Вся способность к состраданию испарилась вместе с платьем, в которое меня нарядила эта заботливая женщина, выставив практически голой перед собственным начальником. «Наэлла», — с нажимом произнес Кайл. «Мне не нужны твои советы. Мне нужно бальное платье, самое лучшее, какое только может предоставить ваш модный дом. И платье мне нужно не месяц назад, не вчера, а сейчас». «Может, из коллекции к открытию следующего сезона что-то посмотреть?» Рядом со мной возникла Тилли, также вцепившись в многострадальные гардины в надежде защититься от взбешенного дракона. «Да, там есть бальные наряды». «Но цена...» — неуверенно протянула задумавшаяся Наэлла. «Разве я что-то сказал о цене?» «Несите хоть самое дорогое платье. Главное, чтобы это было лучшее из всего!» — рявкнул Каэль. «Девочки, бегом!» — скомандовала вмиг воспрянувшая духом Наэлла и тоже устремилась в примерочную. «И коньяка мне еще принесите!» — раздраженно потребовал Каэль вслед. «Чувствую, сопьюсь тут из-за вас!» «Как вы могли на меня такое надеть?» зашипела я на Наэлу, когда та оказалась рядом. «Простите, милая», — отмахнулась женщина. «Я же не знала, что вы еще не спите со своим драконом. К нам такие практически не заходят». «С чего вы взяли?» — смутилась я. «Дорогая моя, если бы это было так, на его лице было бы предвкушение, а не раздражение мужчины, которому даже после такого платья ничего не светит». С покровительственной улыбкой ответила Наэлла и, не слушая меня больше, нетерпеливо обернулась к помощницам. «Ну, что там?» «Вот стойка с больными нарядами следующего сезона», — подтащила тут Тилли. «Дошито только три платья, подходящего размера, мадам Наэлин». «Естественно, ведь пока только через два месяца. Хорошо хоть вообще хоть что-то есть», — буркнула в ответ женщина снимая с вешалки первое бледно-лиловое пышное платье. Все происходило настолько быстро, что я не то, что повозмущаться, а помниться не успела, как меня вновь вытолкнули на свет к Кайлю, цедившему второй бокал коньяка. «Тусклое!» Оглядев меня, отрывисто бросил он. «Следующее давай!» Меня в мгновение ока втащили в примерочную и переодели в золотистое платье из мерцающей ткани. «Как по мне?» «Очень красивое!» Но едва я показалась на подиуме. «Ты меня доконать сегодня решила, Наэлла?» — вызверился Каэль. «Только не золото, поняла?» И я снова оказалась в примерочной. «Это последнее», — простонала женщина, снимая чехол с темно-красного наряда, из струящейся ткани, с обнаженными плечами и жестким корсетом. Платье скользнуло на тело, обволакивая шелковой прохладой. Девушки в мгновение ока затянули шнуровку корсета и расправили складочки, а затем в очередной раз слаженно вытолкнули меня на подиум. Я обреченно прошлась туда-обратно, уже приготовившись услышать очередной гневный рык, а затем послать все примерки с балом и начальником ко всем демонам. Но Кайл молчал, просто сидел, не отрывая от меня взгляда, застыв с бокалом в руке, из которого собирался сделать очередной глоток. «Как вам?» осторожно уточнила Наэлла. Моргнув, тот залпом допил коньяк и кивнул. «Это подходит». Из примерочной раздался тройной вздох облегчения. «Вы не пожалеете. Это самый лучший фасон, самый модный. и, Естественно, защищен от любого магического влияния самым лучшим образом. Никто не сможет повредить вашему платью на балу. Ни одна завистница». Затараторила воссиявшая Наэлла. Кстати, у нас есть и белье подходящее. А белье зачем? Это же бал! Начала было возражать я, но меня не слушали. Заверните все, отмахнувшись, приказал Каэль и уточнил. А украшения? У вас ведь есть связи с ювелирами? Да, конечно, заверила Наэлла. Правда, на ее лице промелькнула неуверенность. «С нами сотрудничают три самых известных ювелирных мастерских, но украшения у них, скорее всего, тоже раскупили». «Так свяжись и узнай!» Скорость у мадам Нейлин была отменной. Не прошло и пяти минут, как она появилась с неутешительным отчетом. «Бесконечно сожалею, мой господин, но я оказалась права. Практически все украшения раскуплены к балу. Только в Градарде осталась пара комплектов с коллекционными камнями». Но их стоимость, сами понимаете, женщина сокрушенно развела руками. «Наэлла, если я снова услышу что-то о деньгах, это будет последний раз, когда я появился в стенах вашего заведения». Хмуро процедил Каэль. «Пусть везут сюда, что есть. И надеюсь, это действительно будут украшения, способные посоперничать с королевскими драгоценностями». Я нервно сглотнула. «Градарт?» Это старейшая и известнейшая ювелирная мастерская. Там даже маленькое колечко стоит баснословных денег. Сколько стоит комплект украшений, даже представить боюсь. И уж тем более не представляю, какова цена коллекционных камней, соперничающих с королевскими». Кайль точно свихнулся. «А может, просто не понимает, насколько это дорого? Мы могли бы взять украшения на прокат?» — осторожно предложила я. Однако Каэль лишь упрямо прищурился и отрезал «нет». Осталось только мысленно пожать плечами и покорно устроиться в ожидании посыльного на одном из диванчиков. В конце концов, это не мои деньги и не мои траты, так чего переживать, верно? А через полчаса в зале появился крепкий высокий мужчина в форменном темно синем костюме с вышитым золотистым вензелем градарда. К его руке был пристегнут крупной цепью небольшой чемоданчик. «Хорошего дня, лорд, леди!» Чинно раскланившись, поприветствовал на сон и поставил чемоданчик на стол. Затем достал из кармана небольшую углу, уколол палец и приложил окровавленный отпечаток к чемоданчику. Внутри что-то защелкало, и через секунду тот открылся. Коллекционный комплект из приватной лимитированной серии «Слезы тысячи драконов». Единственный экземпляр. Уникальные камни, исключительные чистоты. «Прошу» мужчина повернул чемодан к нам и я невольно ахнула на черном бархате лежал комплект белого золота из массивного ожерелья парных браслетов тиары и удлиненных серек крупные прозрачные камни в свете софитов переливались и пылали холодным огнем окруженные россыпями более мелких но таких же прекрасных сияющих искорок я не была знатоком драгоценностей но сразу поняла Так гореть могут только бриллианты, причем самые дорогие. Да что там дорогие? Бесценные. Из тех, которые даже в журналах редко показывают на фото самых богатых и титулованных леди. А теперь Кайль хотел купить их для меня? Неплохо. Берем. Упакуйте. Едва взглянув на камни, скомандовал он. Действительно хотел. И даже стоимость не узнал. Безумец. «Мне кажется, это слишком», — я попыталась было возразить, однако от полыхнувшего в ответ взгляда дракона все дальнейшие слова застряли в горле. «Принцы денег не считают. Даже бывшие. Только и мелькнуло в голове. Дальше я просто молчала. И когда спешно подбирали больные туфли, и когда выносили пухлые свертки с бельем и чехол с платьем, даже когда Каэлю торжественно вручили чемоданчик с драгоценностями», который, кстати, тот пристегивать к руке не стал. Хотя это и понятно. Вряд ли бы нашлись самоубийцы, рискнувшие напасть на него даже ради таких камней. Да и когда, собственно, нападать, едва выйдя из модного дома, мы шагнули в портал и оказались в агентстве. И вот только после того, как чехол и свертки перекочевали в мою комнату, а чемоданчик был поставлен на туалетный столик, я вновь решилась спросить. И все таки «Зачем нам было брать все настолько дорогое? Не понимаю». А «Затем, чтобы ни у кого не осталось сомнений», — уверенно сообщил Каэль. «Сомнений в чем? В том, что я твоя девушка? Мне кажется, для этого и более бюджетных украшений хватило бы, которые мы бы наверняка нашли в менее пафосном месте. Все равно клейма изготовителя никто не видит». Каэль на миг поджел губы, а затем упрямо возразил моей избранницы должно быть только лучшее. Все об этом знают. На этом мои аргументы против излишеств и закончились. Он вышел, а я обвела покупки взглядом и пожала плечами. Ну и ладно. Если Кайль хочет, чтобы я ходила в дорогущих драгоценностях, глупо отказываться. Тем более ценность камней не уменьшится, и он в любой момент сможет их перепродать. Зато на балу Я точно буду выглядеть отлично. Аккуратно переместив чехол с бальным платьем в шкаф, я с приподнятым настроением стала распаковывать свертки. И вот тут ждал сюрприз. В них обнаружилось не только нижнее белье, но и еще аж три платья. А я-то все думала, почему свертки такие объемные? Платья были без корсетов, поэтому отдельного чехла для упаковки не потребовалось. Но цена... И на эти платья, уверена, тоже была баснословной. Моего жалования хватило бы лишь на пуговицы от них, и то по скидке. Быстро развернув упаковку, я начала вытаскивать одно за другим, чтобы рассмотреть получше. Первое платье было вечерним, на бретельках, из плотного шелка глубокого винного цвета. Второе — более строгое, с длинными рукавами, из плотной темно-синей ткани с металлическим отливом. А последним... Последним оказалось треклятая прозрачная страсть. Щеки вспыхнули сами собой. И от гнева, и от памятного стыда. Нет, ну это форменное безобразие. Кто их просил вообще? Неужели даже после случившегося скандала модистки решили, что я снова его надену? И вообще, мы вроде такое количество платьев от них не требовали. Что за желание нажиться на клиенте, который платит не глядя? Хотя клиент который отгрохал столько деньжищ, не глядя. «Тоже не слишком умный», — возмущенно резюмировала я и решительным шагом направилась искать Кайля. Нужно было сообщить ему о внеплановых бонусных покупках и вернуть их обратно благодетельницам. Дорожайший начальник по обыкновению заседал в кабинете и что-то читал. Мое появление он встретил вопросительным изгибом бровей. Спокойно выслушал, наполненную праведным гневом речь о коварных, жадных до чужих денег продавцах, а затем равнодушно спросил. «И что?» «Как что?» Я едва воздухом не поперхнулась. «Тебе что, все равно, что нам всучили то, что не нужно? Да еще и в три, дорога!» «А нам это точно не нужно?» Уточнил Каэль. «Конечно нет». «То есть тебе есть в чем пойти в ресторан сегодня вечером?» «Конечно... Э, что?» Я все-таки поперхнулась и ошарошенно уставилась на него. «Куда пойти?» «В королевскую звезду. Сегодня», — повторил Каэль. «Куда?» «За... зачем?» — просипела я. Меня наградили недоуменным взглядом. «Как зачем? Ужинать?» «А как же доставка еды на дом и забитый холодильник?» Напомнила я нервно. И даже если идти куда-то, то зачем сразу в самое элитное заведение столицы? К сожалению, дома наши совместные ужины не видят остальные, поморщился Каэль. А звезда станет замечательной прелюдией к нашему появлению на балу. А, -а, а! Так вот что он задумал. Никак с работой над достоверностью нашей легенды не успокоится. Вы слишком заморачиваетесь буркнула я. «Ты...» — поправил он. «Ты слишком заморачиваешься. Все и так поверят. После сегодняшнего ужина однозначно», — уверенно кивнул этот непрошибаемый тип. «Так что к шести будь готова. Столик я уже заказал». И, показывая, что разговор окончен, демонстративно вернулся к чтению книги. Пришлось выйти, кусая губы от двойственного чувства досады и смущения все таки слишком активно начальник мною раскомандовался. Вот чувствуется, что дракон. Все они такие. Но, с другой стороны, все действия Кайля приносили мне только пользу, поэтому и возмущаться-то вроде как смысла не было. Тем более это временно. Игра и только. «А что будет дальше?» — мелькнула мысль. «Как я буду жить потом, когда игра закончится?» В глубине души зашевелилась, было горечь но я тут же сердито себя одернула, нашла о чем сожалеть. Буду вспоминать приятные моменты, которых без этой игры вообще никогда не было бы в моей жизни. Фешенебельные рестораны, платья, украшения, королевский бал. Еще недавно я, простая выпускница академии, только мечтать о таком могла. Тут не сожалеть надо, а наслаждаться всем этим, пока возможность есть». Остановившись на этой позитивной мысли, я отбросила тему как более неважную и пошла обратно к себе. И обедать, пожалуй, не стану. Голод для ужина в ресторане при берегу. Делать было нечего, отдыхать не хотелось, поэтому собираться начала сильно заранее. Тем более, что для похода в самый известный и пафосный ресторан макияж и прическа необходимы безупречные. Ну и раз этот выход должен был стать провокационным, то и платье выбрала соответствующее, винное. Заминка возникла только с Из-за того, что подол платья был достаточно длинным, в пол, его укомплектовали туфлями на высоких шпильках. А я на них ходила очень редко. В общем, оставшееся после сборов время я посвятила вышагиванию по комнате туда-сюда, стараясь добиться хотя бы не быстрого, исполненного достоинства шага. Цели достигла частично. Когда раздался зов Каэля, по ровной поверхности я ходила уже почти нормально. Зато с лестницей дела обстояли совсем иначе. Спускаться по ней пришлось торжественно и величественно, чтобы не споткнуться и не свалиться. При этом одной рукой судорожно цепляться за перила, а второй придерживать подол. Ну и смотреть исключительно под ноги, разумеется. Взгляд я подняла от пола только когда сошла с лестницы и увидела, что замерзшую дверь в кабинет Каэль неотрывно смотрит на меня. В строгом темно-сером костюме, с забранными в хвост пепельными волосами и резко очерченными чертами лица он выглядел статуей самому себе. Ну да, ковыляла я по лестнице не слишком изящно. То еще зрелище, наверное, смутилась я и пробормотала — «Чувствую себя не в своей тарелке на этих шпильках». Кайл моргнул, будто очнувшись, и отрывисто произнес. «Нормально все. Пойдем». После чего в два шага оказался рядом и подхватил меня под руку. А через мгновение мы оказались на крыльце королевской звезды, которую я до этого видела только в инфодосках. От нарастающего волнения сердце застучало сильнее. Мы поднялись по мраморным ступеням, и вошли в просторный холл, сияющий от огромного количества позолоты на белом мраморе и хрусталя. В то же мгновение перед нами возник метродотель, сияющий миллионами улыбок. «Счастлив приветствовать вас, господин Диальто, леди», — провозгласил он. «Прошу за мной, я провожу вас к вашему столику». «Даже не усомнился в том, что я не леди», — мелькнула мысль. Конечно, Обычные нетитулованные госпожи здесь в принципе не появляются. На посещение этого заведения не у каждого дворянина денег хватит. Хотя, если вспомнить, что меня на полном серьезе звал сюда Дамир... Вот трижды правильно, что я тогда отказалась. Сейчас хотя бы наряд месту соответствовал, и я ничем не выделялась среди разряженных посетителей. Кстати, уже искоса и с интересом на нас поглядывающих. Женщины явно оценивали эксклюзивное платье, а мужчины... Мужчины оценивали грудь, которую это демоновоплатье платье всячески подчеркивало. Надо было закрытое надеть, мрачно поняла я, и плевать на всякие там провокации. К счастью, наш столик находился практически в конце зала, что позволило мне сесть спиной к большей части оценщиков. Тем временем метродотель сменился с таким же улыбчивым официантом. Открыв услужливо предложенную им золоченую папку меню, я с сомнением уставилась на перечень блюд. Нехорошие ожидания полностью оправдались. В меню были перечислены лишь пафосные названия, типа «Грамуальский парад», «Муэзель ледяного змея» и прочие «Королевские дары», которые постороннему человеку ни о чем не говорили. Более того, в меню не было даже стандартного разделения на салаты, горячие, десерты и напитки. Подразумевалось, что посетители звезды должны ориентироваться и без этого. Но разве я признаюсь в собственном невежестве перед находившимся рядом официантом, да к тому же находясь среди остальных посетителей, проявивших к нам столь явный интерес? Фигушки. Поэтому сделала самое скучное лицо и, мысленно скрестив пальцы, Озвучила на удачу «Лесную королеву» и «Сердце дракона». «Замечательный выбор», — счастливо провозгласил официант. «А какой предпочтете десерт?» «Ура! Значит, чтобы я не заказала, это нормальная еда». И звучит романтично, к тому же. Едва сдерживая торжествующую улыбку, я отрицательно качнула головой и перевела взгляд на Каэля. «А десерт выберет ты, дорогой». «Сделай мне сюрприз». «Облако», — тотчас произнес официанту тот, даже не глядя в меню, а затем также, не глядя, озвучил заказ себе. Ожидание было недолгим, но напряженным. На вежливые вопросы Кайля, нравится ли мне здесь, приходилось мило улыбаться и заверять, что «Звезда» — самое замечательное место из всех возможных. Хотя, если честно, думала я совершенно иначе. Из этого наполненного высокомерием и пафосом места хотелось как можно быстрее сбежать. Все радостное предвкушение чуда исчезло, и оставалось надеяться хотя бы на то, что удастся насладиться вкусной едой. Ведь повара -то здесь точно самого высокого уровня, верно? Заказ нам принесли сразу два официанта, чтобы выставить блюда перед нами с Кайлем одновременно. Выбранное некромантом мясо не удивило, да и не заинтересовало, Куда интереснее было оценить собственный выбор. И первое блюдо сразу разочаровало. Столь романтическое по названию «Сердце дракона» в реальности оказалось тонкой нарезкой из сырого по виду мяса на ложе из красных овощей, политых кроваво-красным соусом. А вот «Лесная королева» выглядела гораздо лучше. Это был мясной рулет, вокруг которого маленькими красными ягодками выложили сердечко, и красиво украсили все соусом с зеленью. Рулет, правда, был странного серого цвета, но главное — пах нормальным мясом. Ну, хотя бы с одним из двух угадала. Мысленно с облегчением выдохнула я. Для приличия поковыряло сердце, убедившись, что мясо и впрямь сырое, а овощи невозможно есть из-за соуса, который оказался очень острым, и приступила к королеве. Серый рулет оказался нежным, слегка пикантным. Вкус у него был, конечно, оригинальный и не похожий ни на курицу, ни на говядину, ни на рыбу, но неплохой. И я даже подумала, что уйду отсюда сытой, тем более на сладкое еще ждал облачный десерт, пока что скрытый под медной крышечкой. «Удачно ты все-таки выбрала. Окружающие оценили. Слухи пойдут самые правильные», — отметил тем временем Кайл в полголоса, но с довольной улыбкой. Он-то сидел напротив меня и мог видеть весь зал. «Здорово», — порадовалась за нас обоих я. «А какие конкретно слухи?» «Ну, поскольку мясо королевы — сильный природный афродизиак, заказать его при мужчине — это намекнуть на то, что леди хочет жаркую ночь». Хмыкнув, пояснил он. «Хотя я не думал, что ты рискнешь. «Все-таки девушки редко соглашаются на съедение паука даже ради...» «Погоди, погоди. К какой паук?» — перебила я, чувствуя, как холодеют держащие вилку пальцы. «Лесная королева. Редкий метровый паук из южных лесов. Погоди, ты не знала, что ли?» Я сглотнула. Н «Нет». Потом посмотрела на серый рулет, Окончательно осознала, что ела, и почувствовала, как горлу подкатила тошнота. С усилием сглотнула еще раз и медленно положила вилку на тарелку. «Лира, ты в порядке?» «Вы накормили меня здоровым пауком, тварью, которую я в мелком виде до жути боюсь и ненавижу. Какой тут порядок!» Хотелось проорать мне, но я совершив поистине нечеловеческое усилие, сдержалась и вместо этого выдавила в... в полном... Знаешь, дорогой, эта... королева была так хороша, что я сыта полностью. И очень хочу уже поехать домой за... Эм... продолжением. Милая, а как же десерт? Быстро открыв крышку, через силу запихнула в себя несколько ложек чего-то воздушного, Кость тошноту почти не ощутив его вкуса, и вымученно улыбнулась. «Десерт превосходен, но все же не настолько хорош, как ты». И наградила Кайла таким умоляющим взглядом, что тот все понял и кивнул, а затем, повысив голос, сияющим видом произнес. «Даже так? В таком случае не могу тебе отказать. Придется закончить наш ужин раньше, чем планировалось». Пара услужливых официантов вновь появилась рядом, придерживая наши стулья и желая наиприятнейшего продолжения вечера. Из последних сил, удерживая на лице улыбку, я простилась с ними, затем обвела взглядом победительницы этой жизни зал и, подхватив Каэля под руку, сама буквально потащила его на выход. Тошнота становилась практически нестерпимой. «Неужели все так плохо?» — поинтересовался некромант, когда мы вышли из портала в холле агентства — «Феерически!» — рыкнула я и, сбросив с ног туфли, помчалась в уборную. «Может, тебе желудочный отвар принести?» — донеслось вслед. Я не ответила, просто захлопнула дверь и склонилась над унитазом. Хорошо мне стало только после того, как все содержимое желудка его покинуло. «Лира!» — в дверь осторожно постучали. «Отвар точно не нужен!» «Что мне нужно?» «Так это, чтобы меня оставили одну!» — выдохнула я. «Где, манам, иди, Каэль, со своими предложениями! Чтобы я еще хоть раз согласилась пойти в это кахарово место с извращенцами-поварами, которые готовят честным людям пауков!» «Подумать только!» «Я ела паука!» Меня снова вывернуло. Уборную я покинула только через полчаса, когда рвотные позывы окончательно утихли, Бледная и взъерошенная, подхватив туфли, прошлепала босыми ногами по лестнице, дошла до комнаты и, быстро раздевшись, рухнула на кровать. Даже косметику смывать не стала. «Завтра. Все завтра. А сейчас надо побыстрее уснуть и постараться навсегда стереть этот вечер из памяти».